Глава четырнадцатая. Искра надежды. Город Вердантис уже несколько часов пребывал в лихорадочном возбуждении. Жители спешно покидали свои дома, унося с собой лишь самое необходимое. Повсюду слышались крики, плач детей, скрип телег, рев омобилеров. Люди устремлялись к городским воротам, надеясь укрыться в окрестных лесах и горах. Причина такой поспешной эвакуации была проста. Час назад Вердантис прибыл гонец из столицы с предупреждением. Ожидалось вторжение армии ревенантов, посланной альянсом западных королевств. Городу грозило полное уничтожение. Маги во главе с Арктурусом из клана Холодной Звезды как раз завершали эвакуацию посредних жителей, когда небо над Вердантисом внезапно почернело. Грянул оглушительный раскат грома, земля задрожала. — Они здесь, приготовьтесь! — крикнул Арктурус, выхватывая огромный ледяной топор. Маги сомкнули ряды, готовя заклинания. Стражники выставили щиты, натянули луки. Женщины и дети укрылись в подвалах храмов. И вот на горизонте показалась армия ревенантов. Это было зловещее зрелище наводившие ужас одним своим видом. Впереди маршировали отряды человекоподобных биомеханизмов с неестественно вытянутыми пропорциями. Их тела были сплетением стальных мышц, тросов и гидравлики. Вместо глаз зияли черные провалы сенсоров. За ними следовали гигантские многоногие машины-колоссы, напоминающие гидр древних мифов. На длинных шеях этих чудовищ крепились массивные головы с артиллерийскими орудиями в пастях. Однако в этот раз добавился и еще один вид, который выглядел так же устрашающе. Выше всех парили летающие ревенанты, похожие на птиц. Они работали на антигравитационных двигателях. Их крылья излучали зловещее фиолетовое свечение. Вся эта армада двигалась слаженно и целенаправленно, будто единый живой организм. Холодные глаза сенсоры ревенантов сканировали окрестности в поисках целей. — Стихиями их не возьмешь, магия на них не действует! — крикнул Арктурус. — Готовьтесь к рукопашной! Передовые отряды ревенантов ускорили шаг, вынимая оружие. Застрекотали автоматические пушки истребителей. «Защитные заклинания! Огонь по врагу!» — скомандовал Арктурус. Маги возвели мерцающий купол, отражая пулеметный огонь. Мушкеты открыли ответный обстрел, но их ядра рикошетили от брони ревенантов, не причиняя вреда. Передовые ревенанты уже ворвались в город, неся смерть на острых клинках. Арктурус с ревом кинулся им на перерез, размахивая топором. Ледяное лезвие рассекло металлическую голову одного из врагов. «За империю!» — кричали маги, вступая в схватку. Завязалась отчаянная битва. Хотя ревенанты были бездушными машинами, но превосходили защитников Вердантиса числом и огневой мощью. Даже магия не могла остановить их натиск. Холосы взревели металлическими глотками и открыли шквальные огонь из пастей. Здания вокруг рушились, засыпанные обломками. Вопли раненых разрывали уши. Арктурус и его маги дрались отчаянно, но были обречены. Яростным ударом великан разнес голову очередного ревенанта, но на его место тут же вставал следующий. «Мы должны продержаться! Не сдавайте позиций!» — ревел сквозь от битвы Арктурус. Раны рвали его плоть, но он продолжал сражаться. Вокруг один за другим падали его соратники. Но никто не думал о бегстве или сдаче. Они знали, что эта битва — лишь отвлекающий маневр, чтобы дать время Акселю. И ради его победы они были готовы умереть без страха и сожаления. План Акселя хоть и был достаточно простым, но включал в себя очень неожиданные факторы. Альянс никак не мог учесть, что Иридия тоже может обуздать сингулярит и использовать его для телепортации. Так, пока отряд Аркторуса будет сдерживать натиск ревенантов и будет пытаться не позволить им быстро вернуться назад, отряд Акселя прыгнет в логово Альянса в надежде разгромить его изнутри, пока остальные силы здесь, в Империи. Оставалось лишь надеяться, что группа молниеносного змея сможет отыскать Азазеля, который прятался где-то среди ревенантов. Тем временем чуть южнее сражался Потемкин. Он отчаянно отбивался от врагов, используя свои старые механические перчатки, что долгое время служили тренировкой перед снежными совами. «Берегись!» — внезапно раздался крик. Потемкин повернулся и увидел аугментированный в руку ревенанта клинок, который несся в его грудь с огромной скоростью. Раздался ляск металла. Ревенанта откинула далеко в сторону, а спиной к спине Потемкина встал такой же большой, как и на средник холодной звезды, зверо-человек. Спасибо! — показал большой палец Потемкин. Тай кивнул. — Друг Акселя мой друг. Они продолжали сражаться спина к спине, и их тандем был действительно впечатляющим. Вот только отодвигал неизбежное. Ревенанты продолжали наступать. — Потемкин, у меня есть одна просьба. — Все что угодно, друг мой. Я хочу, чтобы мы покинули это место, и ты помог мне и моей сестре кое-куда добраться. — И куда же? Тай показал пальцем на громадную марширующую гидру на которой сидела миниатюрная девочка с синими волосами. — Самоубийство! Даже Аксель не справился. Удалось лишь парой фраз перекинуться. — Зачем тебе туда? — Лея считает, что мы сможем достучаться до Дари. С ней нужно поговорить. Мы долгое время пробыли вместе. Потемкин задумался, но все же кивнул в ответ на просьбу Тая. Они рванулись сквозь ряды наступающих ревенантов, прикрывая друг друга от атак. Наконец, оторвавшись от преследования, Потемкин и Тай выбрались из эпицентра битвы. Они укрылись в одном из заброшенных домов на окраине Вердантиса. — Моя сестра Лея прячется неподалеку, — пояснил Тай, переводя дыхание после боя. — Она умеет исцелять раны и усиливать союзников магии ветра. — Тогда вперед к твоей сестре, — распорядился Потемкин. Втроем у нас будет больше шансов добраться до командира ревенантов. Они осторожно пробрались через задворки и пустынные улочки. Вскоре показался неприметный подвал одного из домов. Девушка-тигрица с облегчением обняла брата, а затем быстро осмотрела их и перевязала раны. — Я так волновалась за тебя, Тай. Хорошо, что вы живы. И тебе, Потемкин, спасибо за то, что согласился помочь. Потемкин лишь молча протянул большой палец вверх. Лея произнесла несколько магических фраз, делая пасы руками. Вокруг Тая и Потемкины закружились потоки ветра, а их мускулы набухали от прилива силы. Вместе с тем тела их словно стали в несколько раз легче. Потемкин широко улыбнулся. «Люблю, когда в команде есть маг гармонии». Втроем они выбрались из укрытия и направились обратно к эпицентру битвы, пробираясь сквозь разрушенные кварталы. Когда ревенанты появлялись на пути, Потемкин и Тай силой растаскивали их, используя прилив силы от заклинаний Леи. Вскоре впереди показалась огромная гидра с девочкой-командиром на спине. Рядом маршировали отряды ревенантов, охраняя своего лидера. «Вот она наша цель», — показал Тай. «Нужно незаметно пробраться на гидру сзади. Лея, прикрой нас туманом!» Девушка кивнула и вызвала густой туман, скрывший их от глаз ревенантов. Потемкин, Тай и лея осторожно просочились сквозь строй механических солдат и оказались позади гидры. Они цепко забрались по хвосту чудовища, стараясь не шуметь. Каждый их шаг мог стоить раскрытие, ведь броня Гидры была покрыта сенсорами. Но благодаря волшебному туману Леи им удалось остаться незамеченными. Вскоре все трое оказались на спине Гидры рядом с девочкой-командиром. «Что теперь?» — тихо спросил Потемкин. «Можем скинуть ее вниз или взять заложники?» «Не удастся. Аксель говорил, что дари сама по себе тоже очень опасный ревенант. Нам нужно...» А не слушая разговор Тая и Потемкина, сделала шаг вперед и обратилась к девочке. — дари это же ты, не так ли? Ты помнишь меня? Я Лея. Мы путешествовали вместе, пока тебя не забрали, эти подонки, из Альянса. Девочка медленно повернулась. Ее взгорят оставался таким же холодным и отрешенным. — Мое имя. Шестая. Я не знаю никакой Дарья. — Нет, ты Дарья, я уверена! — с надеждой воскликнула Лея. — Раньше на тебе была броня, но это все равно ты. Ты была нашим другом. Мы прошли через столько испытаний вместе. Помнишь, как мы встретились в подземельях каравана? Как сражались с чудовищами, а потом летели на дирижабле и отбивались от авантов? Мы шли вместе так долго, пока не добрались до столицы. Я знаю, ты где-то там, дари Пожалуйста, вспомни. На лице девочки дрогнула едва заметная тень эмоции. Она чуть нахмурилась, будто в голове промелькнули отголоски чужих воспоминаний. «Эти данные не соответствуют моей базе памяти», — медленно произнесла шестая. «Я создана...» «В лабораториях Альянса. У меня нет прошлого до пробуждения. Ты путаешь меня с кем-то другим». «Нет, я уверена, что ты дари воскликнула Лея. «Пожалуйста, вспомни. Это были такие счастливые дни. Мы все заботились о тебе. Ты была для нас как младшая сестренка. Может, той твоей брони больше и нет. Но ты должна помнить...» Как я сделала тебе расшитый плащ к ней? А еще ты в шутку кричала, что ты смертоносная консерва и обратишь мир в огненный пустырь. Ты всегда была такой смешной. Это все ты, дари Они стерли твои воспоминания, но я уверена, они все еще где-то есть в твоем сердце. Девочка моргнула и на секунду замерла. Ее глаза забегали, как будто она лихорадочно перебирала данные в памяти. Эти фрагменты памяти ошибочны. Вы жалкие создания, которых нужно уничтожить во славу Альянса. Не пытайся обмануть меня. Раз нас нужно уничтожить, почему ты продолжаешь говорить со мной, вместо того, чтобы убить? Я знаю, что ты все еще там. Дари! На мгновение шестая задумалась а спустя мгновение лицо девочки исходилось от боли, она схватилась за голову. «Сбой! Ошибка! Противоречивые данные! Необходима перезагрузка!» Вокруг шестой замерцали молнии темной энергии. Казалось, внутри нее идет ожесточенная борьба между восстанавливающейся личностью Дари и навязанной программой Альянса. Девочка застонала от напряжения, Молнии вокруг нее бушевали ярче. Она согнулась пополам от боли, ее тело содрогалось в конвульсиях. И вдруг раздался полный и крик. Темная аура взорвалась вокруг шестой, рассыпавшись фонтаном искр. После чего она медленно встала и посмотрела на Лею. дари недоверчиво спросила она. На что синеволосая девушка резко вскинула руку, из которой выстрелил поток сжатой энергии. Он пролетел так быстро, что никто из троих не успел среагировать. Луч такой силы запросто бы уничтожил Лею. Но он пролетел мимо, лишь опалив щеку и несколько прядей волос девушки. Перезагрузка выполнена успешно. Протокол зачистка продолжаю. Нарушителей уничтожить. Шестая вскинула вторую руку, формируя очередной луч. Воздух вокруг затрещал. — Лея, ложись! — заревел Потемкин, заслоняя девушку своим телом. Треск пронзил эхом все окружающее пространство.